Катерина Гордеева. Предисловие. В самом напряженном моменте одной японской сказки отец и две дочери внезапно оказываются в заброшенном, полном пугающих призраков доме. Чтобы не бояться, надо назвать страх по имени и заговорить с ним», — подсказывает отец трясущимся от ужаса детям. «Но как говорить с тем, кто не видим, кто еще не знаком, но уже пугает до обморока?» Сперва немые от страха девочки просто приоткрывают глаза, две щелочки, потом прислушиваются, осмелев, разглядывают напугавший их дом, а потом, вначале шепотом, но все громче и, наконец, в полный голос, То есть почти бесстрашно говорят со своим страхом. И даже смеются над ним, с ним, ему в лицо. Так предмет страха делается частью жизни. Не родной и неприятной, но привычной. И от того даже как будто понятной. Я очень люблю эту притчу. Она хорошо описывает то, как работает и страх, и то, что работает против страха. В 2012 году, задумав фильм «Победить рак», мы начали с того, что назвали страх по имени – рак. Судя по тому, сколько людей посмотрели фильм в эфире, а сколько потом прочли книгу, дарили ее друзьям и знакомым, пересылали и размещали в интернете отрывки преодоления страха», было важной историей не только для меня, для огромного числа людей. Прошло несколько лет. За это время зрители фильма, а затем и читатели книги «Победить рак» совершили, на мой взгляд, одну из главных революций в общественном сознании нашей страны. Из стигмы, тщательно скрываемой, потому что страшной, тайной, из запретной темы рак превратился в предмет обсуждения, стал важной частью нестыдных разговоров и даже повседневной жизни. Можно ли принять в свою жизнь то, чего смертельно боишься? Оказалось, можно. Научиться жить бок о бок с болезнью – следующий шаг. Это значит, что у каждого столкнувшегося с раком должно быть право на адекватную помощь. И если болезнь оказалась сильнее, на достойную, без боли и унижений, но полную любви и тепла близких жизнь, до самого конца. А еще это значит, что вопросы, прежде касавшиеся только специалистов, теперь стали вопросами общественной значимости. Может ли человек вообще раз и навсегда победить рак? Есть ли стопроцентные, не дающие сбоя, способы уберечься? Существуют ли надежные рецепты борьбы? Несколько лет назад, впервые взявшись за эту тему, я не знала ни одного ответа, да и вопросы, волновавшие людей, были, честно говоря, совсем другого свойства и уровня подготовленности. Является ли рак наказанием? Можно ли заразиться онкологической болезнью в общественном месте? И так далее. Проект «Победить рак» начинался с ответов на эти вопросы. И истории, случившейся с главной героиней. Внезапная болезнь, ремиссия, рецидив, отсутствие шансов, но вдруг появившаяся благодаря настойчивости близких и непрерывному развитию науки надежда. Из фильма вышла книжка. Она тоже называлась ⁇ Победить рак ⁇ По просьбе главной героини в книге ее имя, фамилия и некоторые детали биографии изменены. Это сделано для того, чтобы максимально защитить частную жизнь. Но самое главное, история болезни и борьбы Евгении Паниной, неплохое имя мы придумали, правда? Остались неизменны. Это рассказано честно, достоверно и максимально открыто. Это было необходимо для того, чтобы пережитой опыт стал полезным. Самое важное для победы над раком – победа над страхом. Потому что, когда знаешь, не так страшно. А значит, вы имеете право знать. Я благодарю за помощь в создании правил ведения боя врачей по обе стороны океана. Нобелевского лауреата Харальда Цурхаузена, профессора Арнольда Левина, академика Михаила Давыдова, профессора Елену Трещалину, кандидата медицинских наук Капиталину Милкову, профессора Леонарда Хейфлика, профессора Алексея Мощана и профессора Михаила Мощана, профессора Ольгу Жилуткову, профессора Рашиду Орлову, профессора Дмитрия Пушкаря, профессора Катю Гурову, профессора Александра Карачунского профессора Наталью Мякову, профессора Игоря Комана, онкоэпидемиолога Антона Борчука и Татьяну Ершову, первого внимательного читателя этой книги. И отдельно, одного из самых успешных в мире ученых в области разработки противораковых препаратов Андрея Гудкова. Андрей Владимирович самоотверженно согласился стать научным консультантом аудиокниги, которую вы сейчас слушаете. Это гарантия того, что все в ней рассказанное имеет строго научное обоснование. Часть, касающуюся практической онкологии, консультировал выдающийся российский врач, онколог и гематолог, кандидат наук, сооснователь клиники амбулаторной гематологии и онкологии и один из ведущих химиотерапевтов России Михаил Лосков. А это гарантия того, что мы не упустили ничего важного из того, что в последнее время появилась в науке и медицине. Пока шла работа над книгой, я переживала, что ворую Мишино время у пациентов, но теперь уверена, это время было потрачено не зря, а правила ведения боя могут принести пользу тем, кому не посчастливилось встретиться с Ласковым лично. Еще одним консультантом книги стала директор благотворительного фонда «Подари жизнь», с 2011 по 2018 год Екатерина Чистякова, благодаря которой проверена и скорректирована информация о том, каким образом человек, получивший в нашей стране сложный онкологический диагноз, не будучи в состоянии справиться с болезнью в одиночку, может получить помощь. Я заранее прошу прощения и понимания у биологов-исследователей, онкологов, академиков и профессоров, докторов наука и просто врачей за то, что многое из того, что для них представляет работу всей жизни, здесь будет упрощено. Я решилась на это только ради того, чтобы в понятных широкой аудитории простых терминах изложить нынешнее понимание рака, некоторых способов его профилактики, лечения и средств защиты. В некоторых случаях это не позволило мне отобразить во всей сложности биологические феномены или детали научных споров по поводу существующих клинических исследований и их результатов. Я журналист, и в этой книге попыталась как можно более точно изложить все, что услышала и записала, рассказать истории тех, с кем повстречалась. И последнее. Я очень хочу, чтобы книга стала данью памяти тем, кто до этого дня не дожил. Я бы хотела посвятить ее Екатерине Юрьевне Гениевой, многолетнему директору Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино, большой просветительнице и подвижнице. Гениева собиралась и даже начала писать основательное предисловие книги. «Я хочу описать свой опыт битвы с книгой в руках», начала она, но закончить не успела. Остались только строчки из ее письма ко мне. «Дорогая Катюша, я болею вместе с вашей книгой. Она восполняет пробелы моего, прежде довольно скудного, знания о болезни и придает уверенности в происходящем. Когда у тебя рак, кажется, что все происходящее с тобой — это только твоя боль и твое отчаяние. А ни с кем прежде ничего такого не случалось. И самое страшное — ты не знаешь, чего ждать дальше». Из книги я узнавала о том, как это было у других, и немного заглядывала вперед, когда знаешь, что будет, уже не так страшно. Письмо Екатерины Юрьевны было решающим. Я поняла, книги требуются новые издания, чтобы рассказать о том, что случилось с главной героиней и что случилось с главным злодеем – раком. Как далеко и куда мы продвинулись – в попытке понять, как его победить. Да-да, пока что мы его до конца не победили, но уверенно находимся на верном пути. Мы победили страх и отчаяние людей, больше не обязанных оставаться с несчастьем один на один, в информационном вакууме и эмоциональном параличе. Победить рак значит победить страх. Эта книга – ваше право, на эту победу.